Глава 10. Свобода или смерть. Сказать, что начало 90-х было поворотным периодом для рок-музыки, ничего не сказать. Это была точка опоры, важная веха. Называйте как хотите. Некоторые относительно известные группы не выжили, либо им пришлось спуститься в глубокое подполье. Для Хэтфилда и Металлика начало 90-х стало переломной эрой. Даже несмотря на то, что с альбомом End Justis Fall группа заметно расширила свою аудиторию. Это было настоящее чудо, учитывая, что для многих обывателей их музыка была относительно экстремальной. Однако на горизонте замаячила новая сцена. Если бы парни из «Металлика» продолжили сочинять чересчур сложные и прогрессивные песни, как на предыдущем альбоме, когда американский рынок накрыла волна гранжа, их бы, возможно, смыло вместе с похожими группами гранж зародился в сиэтле и сочетал в себе ментальность рока и бунтарство панка образуя унылую музыкальную смесь движение распространилось на территории сиэтла и среди лидеров были группы вроде саундгарден элисон чейнс и нервана джерри кантрол один из основателей элисон чейнс считал гранж устаревшим понятием Когда мы появились, этого слова еще не существовало. Может быть, остальным группам комфортно, когда их так называют. Но в какой-то момент Гранж стал модным словечком, описывающим музыку Сиэтла. Я же считал нас в какой-то степени обычным рок-н-роллом. По иронии судьбы, Гранж распространился благодаря тому, что в последний момент Элисон Чейнс пригласили поехать в крутой трэш-тур «Битва титанов», по крупным аренам. Гастроли начались в мае 1991 года, и там были Слэйр, Мегадет и Антракс. Элисон Чейнс в последний момент поехали вместо Детэйнджел из района залива Сан-Франциско, попавших в ужасную автобусную аварию. Несмотря на то, что Элисон Чейнс явно выделялись стилистически из всей этой трэш-тусовки, за что, видимо, и терпели различные оскорбления со стороны фэнов, благодаря их присутствию Гранж позже выбрался на арены. «Элисон Чейнс» смогли завоевать сердца некоторых поклонников, и к тому времени, как в середине июля тур «Битва титанов» подошел к концу, на Гранж многие обратили внимание. Был ли Гранж в стилистическом плане революционным жанром, для нас не имеет никакого значения. Это было музыкальное движение, которая настолько быстро обзавелось коммерческой армией фанатов, что вскоре металл и, разумеется, трэш был вытеснен новым повальным увлечением. Беспокоило также, что металл-группы, сами того не желая, помогали своим новым коллегам, время от времени забирая их с собой на гастроли, причем совершенно безвозмездно. И хотя размах и масштабы гранжевой революции были непонятны вплоть до конца 1991 года. Ее признаки появились еще в предыдущем году. Когда Хэтфилд с Ульрихом взяли перерыв перед записью пятого студийного альбома, они прекрасно осознавали всю ситуацию. Металлика никогда не начинала работать над альбомом, зная, кто будет его продюсером. На этот раз все было четко определено, но при этом противоречиво. Не секрет, что ребятам понравилась работа, проделанная Бобом Роком с большим количеством коммерческих групп. Сложно было поспорить с тем, что рок действительно приносит успех. Даже хетфилду пришлось неохотно признаться, что ему понравилось звучание рока. «Все, что он продюсировал, действительно звучит здорово. Пусть даже сами песни дерьмовые», — говорил он в книге Криса Ингема «Металлика». Истории великих песен. Хэммиту, давнему поклоннику The Cult, понравилось, что Рок сотворил с их альбомом Sonic Temple. Альбом пробился в мир благодаря мощному звучанию, которое им сделал Боб Рок. Ульрих и вовсе был в восторге. Металлика решила, что Рок, как минимум, будет сводить их новый альбом. Сам же Боб хотел большего. И я, честно говоря, не хотел его сводить. Рассказывал он в передаче «Классический альбом». «Я хотел выступить в роли продюсера», — добавил он. Проблема была в том, что Ричи Самбора, гитарист Бон Джови, с которым Рока многое связывало, хотел, чтобы Боб поработал с ним над его дебютным сольным альбомом «Stranger in this town». Рок оказался в неловком положении. Легенда гласит, что Боб с семьей ехал по пустыне в Неваде в отпуск и увидел что в какой-то глухомане на обочине сидит парень в футболке «Металлика», после чего Боб был убежден, что новый альбом «Металлика» — проект, от которого он не может отказаться. Поэтому попросил Самбору найти кого-нибудь другого. Запись началась в студии One on One в начале октября, и Рок наблюдал за процессом. Боб заметил, как нерешительно группа отказывалась от привычного систематизированного подхода, который использовала раньше. Теперь они работали по-другому. Особенно это касалось Хэтфилда, учитывая его доминирующую роль в студии. Новая установка продюсера проверит на прочность его терпения и необходимость все держать под контролем. Как и следовало ожидать, не сразу все пошло как надо. Первые три месяца записи Хэтфилд при помощи коллег подвергал Рока ряду испытаний. То же самое они делали с Ньюстедом В 1987 рок решил приспособиться и держать удар, и группа стала получать удовольствие от рабочего процесса. На предыдущих альбомах каждый участник записывал свои партии отдельно, но рок хотел, чтобы все ребята играли в студии, придавая песням более живую атмосферу. Как признаются сами музыканты, раньше атмосфера в студии была натянутой, Поскольку рок был практически пятым участником группы, во время записи царила более расслабленная атмосфера, не говоря уже о личных взаимоотношениях. Рок сделал так, чтобы отчетливо было слышно каждый инструмент, даже бас Ньюстеда. Благодаря этой свободе музыканты, особенно Хэтфилд, смогли раскрыться так, как никогда прежде. Лон Френд, который по-прежнему писал для журнала РИП, был приглашен в секретную обстановку студии One on One, чтобы написать о том, как продвигаются дела. «Зимой 1990 и весной 1991 мне пришлось анализировать процесс записи с очень интимной точки зрения», — объясняет Лон. «Потом я поделился этой информацией с нашими читателями из первых рук. Однажды вечером Джеймс пригласил меня в свою «Палату смерти». Так он иронично называл комнату, где стояли микрофоны, отвечающие за его классическое гитарное звучание. На этом альбоме Хэтфилд оставил огромный отпечаток, вероятно, даже больше, чем на любом предыдущем. Тем вечером он показал мне небрежно написанные тексты, которые станут душой и сердцем пластинки. Потрясший мир, вспоминает Фрэнд. Таким образом, ребята сочиняли альбом И Боброк были ключевыми игроками, архитекторами и фактически держали в руках сценарий, но именно музыкальный гений Джеймса взращивал этого монстра. Фрэнд вспоминает, что несмотря на давление, Джеймс оставался доступным и коммуникабельным. Он всегда был юморным и изредка замкнутым. Было видно, что в этом заключалось его безумство, гениальность. Несмотря на то, что рок был продюсером, записью по большей части занимался Рэнди Стауп. Их ассистентом был Майк Татчи, очень умный и талантливый звукоинженер, который позже работал над пластинками Megadeth и Linch Майк сразу же заметил гениальность Джеймса. «Я провел с ним в студии 9 месяцев, и несмотря на то, что прежде работал с другими металл- и рок-группами, я был весьма впечатлен». «Джеймс был уверенным и безупречно выбирал музыкальные размеры, а его лирика была на гораздо более высоком и глубоком уровне, чем я встречал прежде, и лично я считал его ядром группы», — добавляет он. «Джеймс был приземленным и настоящим, остроумным тоже, и находиться с ним всегда было в радость. Его присутствие вдохновляло». Альбом назвали «Металлика» который из-за полностью черной обложки вскоре нарекли черным. По словам хетфилда названием и лаконичной обложкой альбома музыканты хотели обратить внимание слушателя непосредственно на музыку, а не на модную отвлекающую обложку. Такой подход работал только при наличии достойных песен. К счастью, они были не просто достойными. Они, по наблюдениям многих, были поразительными. 12 августа 1991 года альбом «Металлика» увидел свет, навсегда изменив облик рок-музыки. Фэны с ночи выстраивались в очередь и ждали открытия музыкальных магазинов, а в первую неделю только в Америке было продано 600 тысяч копий. Пластинка не сильно отличалась от того, что группа делала раньше, но сочетала в себе все лучшие элементы прошлого с чем-то новым и свежим. Не было больше сложных прогрессивных партий и 10-минутных треков. Вместо них появились более простые аранжировки «Куплет-припев» с мощными сочными хуками. И хотя многие закоренелые фэны предположили, что группа продалась, большинство признали, что именно такой альбом «Металлика» и должна была выпустить. Для музыкальной индустрии, стоявшей на распутье, это был нужный альбом в нужное время. Я не сразу в него въехал. Мне понадобилось некоторое время. Признается Рекс Браун из «Пантера». Может быть, года два после этого до меня дошло, что пластинка охуительная. Но я действительно считаю, что многие подростки, послушав альбом, сначала посчитали себя обманутыми. Альбом начинается с песни, которую читатели журнала «Керанг» назовут лучший металл песней современности энте семен в ней присутствуют все фишки мощной рок песни с налетом тяжести после жутковатого вступления классическая песня переходит в запоминающийся трижды повторяющийся риф который как предположил дэвид фрики из журнала Rolling Stone, взорвет колонки на радио далее идет могучая сетбаттру и как однажды описал менеджер группы Клифф Бёрнштейн «Под эту музыку надо вырывать зубы». В студии ее медленный пониженный риф стал предметом постоянных дискуссий. Предложение Боба Рока «Замедлить риф» сработало идеально. От предыдущих альбомов эта пластинка отличается наличием более медленных песен, первая из которых «The Unforgiven». Гармонии хетфилда поражают, а мощная лирика придает ощущение исповеди и откровения. Фанаты старой школы поначалу сжались в страхе, но радиостанциям новое направление группы пришлось по душе. «Nothing Else удивляет не меньше. Если у Металлика когда-нибудь и был трек, знакомивший группу с совершенно новой аудиторией, то выворачивающая душу наизнанку баллада отлично справляется с этой задачей. По общему мнению, еще одна откровенная песня Хэтфилда о потере близких, особенно девушек, И она задевает за живое. Песня стала поворотным моментом не только в творческой, но и личной жизни Хэтфилда. В интервью Хэтфилд признавался, что стал бренчать по открытым струнам совершенно случайно, и ему было крайне неловко показать ее остальным участникам. Но такая песня не могла пропасть. В вокальном плане Джеймс полностью переродился. Его трогающая гармония обладает такой глубиной, которой никто Даже он сам от него не ожидал. Пронизывающая душу соло в конце песни, сыгранная на настоящих эмоциях, одно из лучших в исполнении Джеймса. Барабанщик «Антракс» Чарли Бенанте был поражен музыкальными способностями Хэтфилда. и «Я всегда считал Джеймса феноменальным гитаристом, и гитарой он выражал свои эмоции так же, как и вокалом. Я бы хотел, чтобы Джеймс играл больше соляков» потому что они у него получаются невероятно эмоциональными и непохожими на других. Его почерк легко узнаваем. Бенанте также поделился мнением по поводу новообретенной вокальной гармонии хетфилда Изначально Джеймса сложно было назвать рок-певцом, но со временем все привыкли к его стилю, и он стал вокалистом. О своих взглядах на веру и медицину Джеймс рассказал в песне «The God That Failed» Особенно это касалось его мыслей от тщетности веры. Критики были удивлены и удовлетворены услышанным материалом. Лучше «Металлика» на пластинке еще не звучало, что лишний раз доказывало гениальное продюсерское видение Боба Рока. Пластинка стала чуть ли не эталоном настоящего звучания металлического альбома. Несмотря на то, что другим группам удавалось имитировать звучание альбома, они не могли скопировать мастерство написания песен хетфилда и Ульриха Поэтому «Металлика» по-прежнему была на несколько шагов впереди остальных. Имея на руках столь доступный и понятный широкой аудитории альбом, ребятам из «Металлика» удалось перетащить на свою сторону немалое количество обычных слушателей, которые прежде предпочитали команды вроде «Бон Джови», «Юту» и «Рим». Альбом «Металлика» ворвался в хит-парад «Билл словно мощный грузовик в клипе «Энто Сэндмен». В течение четырех недель Альбом держался на первой строчке, гордо восседая на троне и осматривая новое покоренное королевство. Неслыханное достижение для якобы экстремального металл-коллектива. Музыкальной прессе альбом понравился. В основном потому, что такая музыка ей была близка, но еще и потому, что можно было комфортно обсуждать альбом с читателями. Роллинг Стоун написал «Несколько песен похоже, обречены стать классикой хард-рока. Группе успешно удалось перепрыгнуть мостик между коммерческим металлом и более жестким трэшем вроде Slayer, Anthrox и Megadeth. Британский журнал Q тоже писал хвалебные слова. Пластинка превратила их из культовых героев металла в мировых суперзвезд, добавив бесспорной мощи металлика немного изысканности. Практически вся пресса от рока до журналов о мужском стиле жизни посчитала альбом настоящей вехой в современной музыке. Ни одна металл-группа и близко не подошла к тому, чтобы оказать столь мощное влияние. После столь монструозного альбома от Металлика ждали достойного выступления в туре. Как и в прошлый раз, они отправились в турне еще до релиза альбома. Тур «Wherever I May Rome» в очередной раз показал любовь группы к изнурительным гастролям. Начавшись 1 июля в Петалуме, штат Калифорния, в малоизвестном театре «Феникс», тур и последовавший за ним «Nowhere Else продержали группу в дороге почти три года. Это был один из самых интенсивных гастрольных графиков в истории рока. Группа повезла свое массивное сценическое шоу в Европу. Они отыграли концерт в городе, где Ульрих провел детство, на стадионе в Гентовте, Дания после чего вернулись на фестиваль «Монстры рока» в Англию, где выступили хедлайнерами в одной программе «Смотли Крю», и Диси» и «Квинс Райк». Одно значимое выступление состоялось на аэродроме в Москве, где также выступала «Пантера». Группа «Пантера» была в студии и не осознавала, насколько значимым «Черный альбом» станет в их творчестве. Там были мы, «The Black Crows», «Металлика» и «Эсси Диси», рассказывает Браун. «Я лишь помню море людей. Нельзя было посчитать, сколько их там было. И все они держали флаги разных стран. Помню, что Джеймс переодевался за кулисами в обычной палатке. В общем, вернувшись домой, мы записывали барабаны для альбома «Ульгард Дисплей оф Пауэ» и вышел «Энт Эсэндмен», — продолжает Браун. Затем мы услышали остальную пластинку и сказали себе. О'кей. Будем делать каждый альбом тяжелее предыдущего. Мы считали, что только так мы себя можем превзойти. Металлика дали нам ориентир, потому что их постоянно крутили по чертовому радио, а за такое и пристрелить могли. Поскольку на радио все сходили с ума от их альбома, Металлика отыграла серию убийственных концертов в Штатах на знаменитой сцене со змеиной ямой. Гости группы И счастливые фены могли следить за выступлением из встроенной ямы практически на самой сцене. Боб Налбэндиан был на одном из пяти концертов в Лос-Анджелесском форуме и вспоминал. «Я был вместе с парнями из Armored Saint и сидел в нижнем ряду. И поскольку яма находилась практически в центре сцены, Джеймс иногда казался мне метрах в пятнадцати», — поясняет налбендиан «Помню, свет упал на публику, и я сидел со своими приятелями и Джеймс посмотрел прямо на меня и крикнул «Оторви жопу от стула!» и засмеялся. После концерта на Налбендиан отправился за кулисы. Он рассказывает «Чувствую, меня кто-то хлопнул по плечу. Оборачиваюсь и вижу Джеймса». Он посмотрел на меня и сказал «Когда я говорю тебе оторвать жопу, значит, надо оторвать жопу!» Я был поражен, что он меня узнал, и Джеймс ответил Конечно, я знал, что это ты. И мы стали болтать о былых деньгах. 12 октября группа вернулась в Окленд на фестиваль Day on the Green при поддержке Faith No More и Queen's Reich. Это было триумфальное возвращение домой. И безумство напоминало памятный концерт 1985 года. Эрик Брейвермен там был и назвал концерт одним из крутейших в истории металла. Крис Акин, один из ведущих классического металл-шоу, замечательного радио-шоу с офисами в Кливленде и Чикаго, тоже был на том концерте. «Это было потрясающе! Что может быть круче, чем оградить поле и превратить его в гигантский мошпит?» – вспоминал Акин, говоря о бейсбольном поле в Окленде. Учитывая, что фанаты никак не могли насытиться новой музыкой «Металлика», остаток 1991 года и весь 1992-й прошли в масштабных гастролях. Среди значимых событий стоит отметить появление на стадионе Уэмбли на концерте 20 апреля, посвященном памяти Фредди Меркьюри. В 1990 году группа записала песню «Queen Stone Cold Crazy» и релиз сингла «Nothing Else Matters» в мае. Металлика каталась с коммерческими монстрами Ганс Роузес, которые после выхода двух альбомов Use Your Illusion 1 и 2 вышли, наверное, на пик своей карьеры. Guns N' Roses и Metallica были двумя самыми успешными продаваемыми тяжелыми группами на планете, поэтому совместные гастроли, безусловно, стали огромнейшей коммерческой приманкой. Их пути уже пересекались как минимум на уровне общения. Обе команды зависали в Лос-Анджелесе, завершая запись альбомов, и устраивали жесткие пьяные выходки. И хотя «Ганзен Роузес» часто становились героями скандальных заголовков за свое разгульное поведение, по словам Ларса, парни из «Металлика» им абсолютно ни в чем не уступали. Когда 8 августа, во время выступления на Олимпийском стадионе в Монреале, Джеймс стал жертвой пиротехнического взрыва, у «Металлика» возникли куда более серьезные проблемы. Все могло закончиться плачевно, но Хэтфилд отделался серьезными ожогами левой кисти и руки. Концерт прервался, Джеймсу оказывали медицинскую помощь, а сбитая с толку публика ждала выхода Guns N' Roses. Но вокалист Эксел Роуз объявил, что у него проблемы с горлом, и выступать он не может, еще больше раззадорив и так расстроенную толпу. Стадиону был нанесен ущерб в размере нескольких тысяч долларов. Но все восстановили. Случившееся иначе как бунтом не назовешь. Как и в 1986 году, Группу снова выручил Джон Маршал, взяв на себя ритм партии Хэтфилда на концертах, которые начались 25 августа, спустя две недели после инцидента. Позже Хэтфилд набьет себе татуировку с изображением пламени, игральных карт и фразой «Лови момент, детка!». Когда 6 октября 1992 года ребята добрались до стадиона «Киндом» в Сиэтле, несмотря на события в Монреале, Две самые успешные рок-группы разошлись, по-видимому, на дружеской ноте. «Металлика» отправилась в Европу, а в это время вышел документальный фильм «Полтора года жизни Металлика» в двух частях. В первом фильме был показан процесс создания альбома «Металлика», и качество в разы превосходило любительский «Cliff and All. Во вторую часть вошли кадры первого этапа тура «Wherever I May Rome Tour» который официально завершился в декабре 1992 года. В конце тура на концерте в Европе состоялась интересная встреча Джеймса с Дэвидом Эллифсоном из Megadeth. Они гастролировали в поддержку черного альбома, а мы продвигали «Countdown to Extinction». Мы оказались где-то в Восточной Европе, может быть, в Будапеште. И после концерта я затусил с Джеймсом. Объясняет Эллифсон. «Я все детство провел на охоте с ружьем, и нам с Джеймсом было о чем поговорить, поэтому мы душевно поболтали. Казалось бы, два музыканта должны разговаривать о музыке, но Джеймс рассказал, как охотиться на кабана, а я всегда нахожу общие темы, не связанные с работой». Можно было бы подумать, что Мастейновский Мегадет в компании с Металлика – та еще зажигательная смесь. Однако, по словам Эллифсона, острых тем не поднималось. «Я намеренно не хотел ворошить прошлое, зная, что Джеймсу может быть некомфортно. Лично я к той ситуации никакого отношения не имел, поэтому избежал неприятных разговоров». 1993 год начался так же, как и закончился 1992. Еще больше гастролей сначала по Северной Америке, затем австралии и дальнему востоку. После чего группа отыграла несколько шоу в Европе. В июле 1993 тур наконец испустил предсмертный хрип. Учитывая, сколько времени группа провела на гастролях, можно было ожидать, что Хетфилд на несколько месяцев исчезнет. Вместо этого следующие два месяца они с Ульрихом отбирали материал для концертного видео, демонстрирующего масштаб только что завершившихся гастролей. Металлика не давала продохнуть. Коллекционный набор, получивший название «Лившит», «Бинджен Пэдж» состоял из CD и видеозаписи трех концертов с разных периодов тура. На CD был записан концерт в Мехико-Сити 1993, а на видеокассеты попали выступления в Сан-Диего 1992 и Сиэтле 1989. Эта немалых размеров коробочка появилась в продаже в ноябре 1993-го и, несмотря на большой ценник, пользовалась спросом. Хэтфилд говорил о приличной цене за набор. «Если бы мы выпустили все это отдельно за несколько лет, цена была бы той же». Несмотря на содержание, в коробке были буклеты, проходки за кулисы и прочее, ценник свыше 80 долларов за базовую версию был весьма преувеличен. Но фенам не терпелось получить новый материал, учитывая, сколько времени прошло с момента выхода «Металлика». Затем ребята отправились в небольшой североамериканский тур «The Shit Hits, The Sheds» – «Binjin and Purgin Across the USA», после чего группа надолго заперлась в студии. После невероятного успеха альбома «Металлика» и масштабных гастролей в его поддержку, группа все внимательно обдумала и пригляделась, какое место она занимает в постоянно меняющейся индустрии. Гранж пронесся по штатам и за его пределами, нанеся непоправимый урон некоторым поджанрам хэви-метала. И хотя к тому моменту пик влияния Гранжа закончился, и солист Нирвана Курт Габейн, символ этого музыкального движения, был мертв, ущерб, нанесенный рок-музыке, был крайне серьезным. Стремительное наступление Гранжа означало, что многие трэш-группы были вынуждены уйти в подполье или кардинальным образом изменить звучание, чтобы угодить публике. Критика в адрес Гранжа в середине 90-х означала, что его должно сменить что-то новое, а также залатать дыры в металл-индустрии, образовавшиеся после его успеха. По словам Рекса Брауна, эта задача выпала на долю Пантера. «Металлика выпустила настоящего рок-монстра, а параллельно с этим был Гранж». Поэтому в музыке образовалась огромная мать ее дыра. И так уж вышло, что наши песни и звучания нашли отклик в сердцах народа. Браун оказался абсолютно прав. Пока «Металлика» практически все 90 девяностые не вылезала из коммерции, «Пантера» гордо несла знамя металла, ориентированного на трэш, не давая этой музыке загнуться.